Глава девятая В маленьких домишках арендаторы перебирали свое добро, добро своих отцов, добро своих дедов, ворошили свой скарб, готовясь к путешествию на запад. Мужчины действовали без всяких сожалений, ведь вся прошлая жизнь пошла на смарку. Но женщины знали, что прошлое еще не раз подаст им свой голос. Мужчины шли в сараи, в чуланы. Вот плуг, вот барана. Помнишь, как сеяли горчицу во время войны? Помнишь, приезжал какой-то, все уговаривал нас разводить каучуковый кустарник, гваюлу. Говорил, разбогатейте. Давай-ка сюда вон те инструменты. Как-никак, а пару долларов за них получим. За плуг было заплачено 18 долларов плюс перевозка. Выслано по прескуранту «Сирс Роубок». Упреж, двуколки, сеялки, мотыги. Давай их сюда. Все в одну кучу. Грузи на фургона. Свезешь в город. Сколько не дадут, продавай. Людей фургон тоже продашь. Больше не понадобится. Пятьдесят центов за хороший плуг. Это мало. Сейлка стоила тридцать восемь долларов. Два доллара мало. Не тащить же назад. Ладно, бери все, забирай, и мою злобу в придачу. Бери насосы с брую, бери уздечки, хомуты, постромки, бери красные стеклянные розочки, подвески к налобнику. Были куплены для гнедого Мерина. Помнишь, как он поднимал ноги на рысе? Рухлить сваленные посреди двора. Ручной плуг теперь не продашь. Пойдет на лом, потянет самое большее на пятьдесят центов. Теперь только дисковые плуги да тракторы. Ладно, забирайте все, что есть, все рухлить, и платите пять долларов. Вы покупаете не только эту рухлить но и жизнь, которая стала рухлядью. «Мало того, в придачу к этому пойдет и моя злоба. Вы покупаете плуг, который подрежет почву под ногами ваших детей. Вы покупаете оружие и волю, которые могли бы спасти вас. Нет, не четыре, а пять долларов. Не тащить же мне все назад. Ладно, берите за четыре». Только не забудьте, вы покупаете то, что подрежет почву под ногами ваших детей. Вы не заметите, как это случится. Не успеете заметить. Берите за четыре. Ну а сколько за лошадей фургон? Смотрите, какие красавцы. Обогнедые, подобраны под масть. И шаг у них одинаковый. Нога в ногу. Натянут по стромке. Задние ноги крупно пружатся. Шагают ровно. Ни на секунду не отстанут друг от друга. А по утрам на солнце, прямо золотые, поглядывают через загородку, принюхиваются, не идет ли хозяин, уши в струнку, слушают, а челки совсем черные. У меня есть дочка, любит заплетать им гриву и челку. Заплетет, да еще завяжет красной ленточкой. Нравится ей это. А теперь... Кончено. Забавную историю мог бы я вам рассказать про дочку, и вон про того гнедова. Мы бы посмеялись. Левый мерин восьмилетка, правому десять. А ведь как дружно сработались, будто близнецы. Теперь смотрите зубы. Ни одного порченого. Легкие, глубокие, копыта ровные, чистые. Сколько? Десять долларов за пару? «Да еще тележка!» «О, Господи! Да я лучше пристрелю их. Пойдут собакам на корм». «А берите, берите их поскорее, мистер! Вы покупаете за одной и маленькую девочку, которая плела лошадям косички на лбу, снимала у себя с головы ленточку и завязывала им косички бантиками». это «Отойдет назад, голову на бок, любуется». Потом потрется щекоя мягкий, теплые ноздри. Вы покупаете долгие трудовые годы на палящем солнце, вы покупаете горе, которое не выскажешь никакими словами. Но не забывайте одного, мистер. Вы получите премию за эту рухлядь из-за гнедых коней за моих красавцев. это премия комок злобы который будет расти и расти в вашем доме и когда-нибудь принесет плоды. Мы могли бы стать вашими спасителями, но вы подсекли нас. Наступит день, когда подсекут и вашу жизнь, а нас уже не будет, и на помощь к вам не придет никто. И арендаторы возвращались домой, засунув руки в карманы надвинув шляпу на глаза. Некоторые покупали пинту виски и быстро опоражнивали ее, чтобы оглушить себя сразу. Но выпив, они не смеялись, не пускались в пляс. Они не пели, не пощипывали струны гитар. Они возвращались на свои фермы, засунув руки в карманы, низко опустив голову, вздымая ногами красную пыль. Может быть, начнем жизнь заново в новой, богатой стране, в Калифорнии, где растут фрукты. Начнем с самого начала. Разве мы сможем начать новую жизнь? Жизнь начинает только ребенок, а мы с тобой. У нас все позади. Минутные вспышки гнева, Тысячи картин, встающих из прошлого. Это мы. Поля, красные поля — это мы. Проливные дожди, пыль, засуха — это мы. Нам уже не начать жизнь заново. Злоба, которую мы продали скупщику вместе с рухлюдью, она будет с ним но не уйдет и от нас. И то, как хозяева велели нам убираться с земли, это тоже останется с нами. И то, как трактор своротил дом, это останется с нами, останется до самой смерти. В Калифорнию или еще куда-нибудь мы, как барабанщики на параде, поведем за собой наши обиды, нашу злобу, и настанет день, когда все армии озлобленных пойдут по одному пути, и они будут шагать в ногу, и поступ их будет грозной. Арендаторы возвращались домой, волоча ноги в красной пыли. Когда все, что можно продать, было продано, печки и кровати, столы и стулья, маленькие угловые буфеты, лоханки и баки скарп все еще оставался, и женщины сидели среди груды вещей, перебирали их, оглядывались назад в прошлое, картинки, зеркальца и вот ваза. Ты прекрасно знаешь, что можно взять, а что нельзя. Мы будем делать остановки среди полей, понадобится посуда для стрипни и стирки, матрации и теплое одеяло, и ведра и кусок брезента, из него сделаем навес. Вот бидон для керосина. Знаешь, на что пригодится? Смастерим из него печку. Одежда? Бери все, что есть. А ружье? Без ружья, как без рук. Когда не будет ни башмаков, ни платья, ни еды, ни даже надежды. Ружье все-таки останется при нас. Когда дед пришел в эти места, помнишь, рассказывал, у него только и было с собой, что перец, соль и ружье, больше ничего. Это пойдет. Еще бутылку для воды. Ну теперь кажется полно. Прицеп набит доверху. Ребята поедут в прицепе, бабку усадим на матрац». Инструменты — лопата, пила, гаечный ключ, плоскогубцы, еще топор. Этот топор служит лет сорок. Видишь, как лезвие стерлось? Не забудь веревки. Остальное? Брось так или сожги. Подходили дети. Если Мэри возьмет куклу, рваную тряпичную куклу, тогда я возьму мой индейский лук. Как я без него буду? И еще палку, она длинная. Мне по самую макушку. Вдруг понадобится? Она у меня уже давно, целый месяц или целый год. Как я без нее буду? А какая она, Калифорния?» Женщины сидели среди обреченных на гибель вещей. Перебирали их, оглядывались в прошлое. Вот книжка, отцовская. Отец любил книги. Странствие пилигрима. Часто читал ее. С его надписью. А вот отцовская трубка. Все еще пахнет табаком. А вот картинка, ангел. Я все на нее смотрела перед первыми тремя родами. Да что-то не помогло. Как, по-твоему? Взять эту фарфоровую собачку. Тетя Сэди привезла ее с выставки в Сент-Луисе. Видишь? Так и написано. Да нет, не стоит. Письмо от брата. Писал за день до смерти. Шляпа. Старомодная, с перьями. Никогда ее не носила. Нет. Некуда сунуть. Как же мы будем жить, когда у нас отняли жизнь? Как мы узнаем самих себя, когда у нас отняли прошлое? Нет. «Брось! Сожги!» Они сидели, глядя на эти вещи, и старались выжечь их, как клеймо у себя в памяти. Как же дальше, когда не будешь знать землю за порогом своего дома? Или проснешься среди ночи и знаешь, знаешь, что Ивы нет? Разве ты можешь жить без Ивы? Нет, не можешь. Ива, это ты. Боль, которая терзала тебя вон на том матраце, мучительная, нестерпимая боль. Это ты. Опять дети. Если сын возьмет индейский лук и длинную палку, тогда мне тоже можно взять две вещи. Тогда я возьму еще пуховую подушку. Это моя подушка. И вдруг их охватывало беспокойство. Надо поскорее трогаться. «Ждать нельзя! Ждать больше нельзя!» И они сваливали посреди двора оставшийся скарб и поджигали его. Не стояли и смотрели на огонь, потом с лихорадочной быстротой принимались грузить вещи на машину и уезжали, скрывались в пыли. И пыль долго стояла в воздухе, поднятой перегруженными машинами.